Глава 13.3. Скрытая локация, подарки системы. Хорошо, что предмет хотя бы полезный, использовать бы на него эссенцию познания. Кажется, что это не все его свойства. Пробормотал вслух Олег. Что вы сказали? Старик посмотрел в сторону напарника. Идти нам надо, говорю. Смысла тут стоять никакого нет. На всякий случай, путь буду прокладывать с помощью нашей кошки. виде непонимания в глазах старика, Светлов пояснил. Тут могут быть еще нажимные плиты или очередная пакость. Вот и буду расчищать путь с помощью этого металлического бруска. Окошко — название инструмента, которым снимались мины-растяжки». «Ну да...» — Псионик ухмыльнулся каким-то своим мыслям. «Понял. Дерзай». Двести метров они прошли, вымеряя каждый шаг. Но ничего необычного так и не встретилось. Тишина начинала давить, поэтому дед решил заговорить. «Знаешь, мне сперва показалось, что у тебя карие глаза, а сейчас вижу, что они зеленые и как-то странно отражают свет». Старик оглянулся. «А откуда здесь вообще свет? Почему мы все видим?» «Мир вокруг изменился, так что наличие света в этих переходах меня не удивляет», ответил Олег, игнорируя слова псионника о глазах. «К тому же, когда...» «Впереди показалось нечто, напоминающее собаку». Существо светилось голубым пламенем, от него в разные стороны разлетались алые всполохи. Аннигилируйся! закричал псионник, направив руку на это неизвестное создание. Моп с яркой вспышкой, разбрасывая огненные потоки, повалился на пол. Это было сильно. Олег уже начал забывать, насколько могучим может быть дед. Написали, что повержен элементаль огня первого уровня. Ничего особенного, скромно отреагировал старик. «Тело, кстати, не исчезло, так что можешь собрать трофеи, Есть, конечно, не боишься обжечься». Четвероногий друг принес амулет, повышающий сопротивление огню на 1%. «Так вот для чего нужны были замораживающие зелья», — озарила Олега. «Мне кажется, что этот моб первого уровня меня бы уничтожил. Все-таки дед молодец». Через несколько метров выскочил еще один элементаль, который по приказу псионика растворился. Существо после себя ничего не оставило. «Поздравляем, вы смогли преодолеть третий заслон. Получено пять очков характеристик». Впереди показалась комната, которую Светлов уже видел. Луч света, видневшийся впереди, заставлял сердце биться чаще. Рядом находился рычаг неизвестного назначения, а справа лежало множество самых разных системных вещей. Предметы могли бы пригодиться любому существу, оказавшемуся в измененном мире. Олег проверил описание некоторых из них. «Кольцо бесконечной вместимости. Уникальный предмет. Увеличивает размер инвентаря в тысячу раз. Амулет распознавания. Уникальный предмет. Восприятие плюс 12 тысяч. Удача плюс 13 тысяч. Кирка скорости. Уникальный предмет. Ловкость плюс 40 тысяч. Выносливость плюс 14 тысяч». И таких артефактов были десятки. Светлов, не осознавая, что делает, потянулся к ним. «Остановись! Два шага назад! Тебе не нужны эти предметы!» Ментальное воздействие псионника подействовало безотказно. «Мне кажется, это очередная ловушка». «Поздравляем, вы смогли преодолеть четвертый заслон. Получено одно очко характеристик». «Как вы догадались?» Снова перейдя на уважительное обращение, спросил Олег. «Я почувствовал сильное ментальное воздействие, но это не главное. Сейчас важнее арка выхода», — старик указал рукой на столб света. «Только есть проблема. Полокружающий портал отличается от остальной поверхности». Дед пожевал губу. «М -м, «Проверь его своей кошкой». Конец тактового сплава коснулся поверхности. Откуда-то сверху обрушились электрические разряды. Воздух наполнился запахом азона. Волосы на руках и голове встали дыбом. Молнии били не переставая. Их сила увеличивалась с каждой секундой. Стало тяжело дышать. Светлов убрал брусок. Разряды тут же прекратили разрывать пространство. Стоило еще раз прикоснуться к полу. Снова происходила активация. «Хорошо, что вещь в моей руке не проводит ток, иначе поджарился бы. Но сильно везет», — подумал Олег. «М, м думаю, рычаг обезвредит все ловушки. Ты сможешь допрыгнуть до него, не касаясь пола?» — спросил старик. Светлов прикинул расстояние, кивнул, а после сделал несколько шагов и оттолкнулся от земли. «Да что я творю?» Можно было попробовать веревкой до него дотянуться. А вдруг молнии реагирует на нарушение пространства, как коридор с лезвиями? Из чего рычагу вырубать все ловушки? Вдруг это просто палка, торчащая из стены? «Обычная приманка для таких, как мы!» Тысячи мыслей пронеслись за секунду, пока Олег находился в полете. Руки ухватились за рычаг, который под весом Светлова стал опускаться вниз. «Внимание! Все ловушки обезврежены!» Олег сползал вниз, боясь коснуться пола. Ноги предательски дрожали. К нему подошел старик и похлопал по плечу. «Думаю, тебе нужно вкладываться в развитие интеллекта!» «Как я понял, умнее ты не станешь». Он противно ухмыльнулся. «Но, может, осознавая, что у тебя высок этот параметр, ты начнешь думать наперед. Я же не говорил тебе прыгать прямо сейчас. Мы могли достать до рычага другими способами. И смотри, все уникальные предметы исчезли». Стопы неуверенно коснулись земли, сердце колотилось, а бар здоровья начал быстро ползти к левому краю. «Прикажите мне успокоиться». Командным голосом сказал Олег. «Успокойся!» — оскалился псионик. Когда напарники подошли к порталу, высветилась надпись. «Вы прошли скрытую локацию. Получен уровень. Получен уровень. Получена одна жизнь. При возрождении у вас есть возможность вернуться в реальный мир. Внимание! Полное прохождение может совершить только один человек. Убейте всех, кто стоит на вашем пути!» Старик посмотрел на Светлова. Дед, закусывая губу, произнес: «Повезло тебе, парень, что я принес клятву не вредить. Да и, может быть, пожалел бы тебя, зная, что жизни лишних у тебя нет, но это не точно. Одну-то сейчас тебе дали. Человек ты хороший, но вот нет в тебе чего-то такого, зачем хотелось бы пойти. Что, впрочем, странно. Ты вроде не глупый, смелый, сообразительный, Но вот лидерских качеств тебе нет. Светлов молчал, глядя на Псионника. Старик продолжил. «Вижу, что сейчас ты начинаешь испытывать моральные терзания по поводу того, что тебе придется убить меня. Ты это брось, лишнее оно. А теперь покажи топор, который у тебя был в первый момент нашей встречи». Олег достал инструмент фирмы Гардена и протянул старику. Пётр Евграфович ударил ногтем по лезвию и произнёс. «Ай, дело глухой звук получается. Слышь, а топор должен звучать. Этот сломается через пару-тройку лет. Помню, лет сорок назад, гостил у родителей. Отправили меня они, значит, дрова рубить. А топор там был старой работы. Веришь, нет?» Но он еще начало отправления Александр Третьев застал, и до сих пор полностью рабочий был. Потом мы их переселили куда-то, деревню ту с землей сравняли, трассу положили. А куда топор делся? Светлов почему-то заинтересовался этой историей, принимая инструмент обратно. А кто его знает? Потерялся где-то. Запомнил же место, где мы встретились в первый раз? — спросил псионник. Олег кивнул. — Вот и молодец. Не будем нарушать традицию. На сбор трофеев у тебя полчаса. Ты этого не помнишь, но ты как-то пытался убить меня. Такой шанс я тебе сейчас предоставлю. Убей меня!» Последние слова были отданы приказным тоном. Размашистый взмах руки, и лезвие погрузилось на несколько сантиметров в голову. Во все стороны брызнула мозговая жидкость. Топор легко вышел из затылка, а после бокового удара в шею Тело начало растворяться. Перед Олегом вспыхнуло оповещение. Поздравляем! Вы полностью прошли скрытую локацию. Награда. Умение Тульпа. Получен уровень. Получен уровень. Получено 6 очков характеристик. Ловкость плюс 9. Выносливость плюс 1. Интеллект плюс 4. Восприятие плюс 3. Вы сумели пройти территорию, не потеряв жизни. А также внесли большой вклад в нахождение и дезактивацию ловушек. Награда. Неизвестный навык очков жизни плюс 5, удача плюс 12. Светлов почувствовал рвотные позывы. Он сделал несколько глубоких вдохов. Когда понял, что его не вырвет, достал из пространственного кармана бутылку с водой. Расплескивая жидкость, Олег начал жадно пить. Создавалось ощущение, что он изгваздался в чем-то мерзком, хотя ошметки мозгов исчезли вместе с телом старика. Обновленное и восстановленное тело после получения уровня сияло чистотой. Он все же решил помыть руки с мылом и ополоснуть лицо, хотя запас воды и подходил к концу. Через несколько минут Светлов полностью пришел в себя и открыл описание умения. «Умение Тульпа. Вы создаете слепок вашего тела, которое действует, как и вы, на протяжении трех секунд. Возможно улучшение». Не имеет атакующих и защитных свойств, но может быть использована как отвлекающий маневр, а также для проверки дальности прыжка, вероятность выживания при падении и дезактивации ловушек. Цена — 20 тысяч очков праны. Откат — нет. Неизвестный навык — неизвестно. Обратитесь в нейтральное поселение или найдите человека с особым умением. «Не первый раз мне встречается упоминание про эти поселения», — вспомнил Олег. Нужно будет проспрашивать людей. Новое умение интересное, но если учитывать, что у меня общей праны и семи тысяч нет, то оно для меня бесполезно. Зерно истины сказала, что мне нужно прокачивать интеллект, а не выносливость. Старик что-то говорил про сбор трофеев и про получасовое ожидание. Он дал мне понять, что дальше нам не по пути, так что если я ему буду нужен, подождет и больше. Что-то мне в нем не нравится, какая-то гнильца ощущается. А вдруг он внушил мне хорошее отношение к себе? Первое место, куда заглянул Светлов, был коридор с лезвиями. Пол был абсолютно гладкий и скользкий. Вспомнив детство, Олег разбежался и оттолкнулся от земли, давая своему телу проехаться по поверхности. Тридцать метров пролетели за одно мгновение, которое закончилось падением в зал с нажимными плитами. Светлов не успел среагировать. В конце он сделал несколько кувырков — Лицо оказалось разодрано, а голова посечена. Бар жизни уменьшился больше, чем наполовину. А Олег засмеялся, произнося слова вслух. «Ха -ха -ха, меня чуть не раздавило. Могли сжечь элементали и спепелить молнии, но самым опасным оказался скользкий пол. А вдруг старик прав, и я действительно не так умен. Светлов поднялся, отряхнулся, а после достал последнюю бутылку и стал смывать кровь. Надо заскочить в аптеку и позаимствовать жгуты с бинтами. Да и для нервов что-то взять, а то постоянные приступы паники с последней жизнью очень напрягают. Подойдя к краю коридора, Олег помялся, а после неуверенно сделал шаг. Передвигаться было невозможно. Светлов рассудил, что его все равно никто не видит. Он стал на четвереньки и начал перебирать всеми конечностями. В самом центре он увидел нишу, в которой лежал какой-то кулон на нитке. «Амулет распознавания каруанской работы. Бесконечный. Перезарядка. Раз в неделю. Вы можете потратить 20 очков жизни для обнуления счетчика времени». Светлов подумал и надел его. В интерфейсе вспыхнуло уведомление, что его невозможно снять. Олег захотел проверить его свойства на нем же, но ничего не вышло. Тогда он взглянул на перстень, который нашел в этой локации. Описание дополнилось. Кольцо света каруанской работы. Теперь для вас не страшна темнота. Ваше зрение подстраивается под освещение, и мрак не может вам помешать. Вы не можете быть ослеплены, но, возможно, утрата зрения из-за физического воздействия. Вероятно, перестроение органа зрения. Внимание! Руанцы славятся своими артефактами. Они трепетно относятся к своим творениям и считают, что каждый предмет должен принадлежать только одному существу. При этом при активации артефакта он привязывается к новому владельцу. Снять его может только мастер, сделавший его, но будьте аккуратны. Данная просьба послужит оскорблением, которое может настроить против вас всю расу. Также вы можете обратиться к индивиду, получившему уровень великого грандмастера в специализации разделителя. Цена за снятие фиксирована и равняется 317 жизням, или такому же количеству тактового сплава». Олег поднял голову и увидел что на высоте трех метров располагался трос. Светлов неуверенно, придерживаясь за стену, встал, а после подпрыгнул, пытаясь ухватиться за спущенный конец. Ниша в потолке под канатом ушла вниз. Он отпрыгнул, сверху посыпалась песчаная крошка. Вместе с ней упали две небольшие белые твари, напоминающие червей. «Это что такое? Мобы?» Задался он вопросом. Существа крутились и изворачивались. Олег, сидя на заднице, пяткой припечатал сперва одну тварь, а потом и вторую. Никаких оповещений не было. Светлов обратил внимание, что у ног валяется изумрудный предмет, в котором было несколько отверстий. «Обруч под инкрустацию, ранг легендарный, физическая защита плюс 12, интеллект плюс 7, телосложение плюс 9, может удерживать силу пяти камней, дополнительные свойства скрыто». Неудачное приземление после прыжка отразилось болью в левом колене, но Светлов не обратил на это никакого внимания. Удачная находка подняла настроение. Он вернулся к порталу и начал просматривать каждый сантиметр поверхности комнаты, в которой было много углублений. В одном из них нашел редкое кольцо, повышающее восприятие на 13 пунктов и обладающее неизвестным свойством. Когда попытался надеть его, то выскочило очередное системное сообщение. Внимание! Для представителей вашей расы количество ювелирных изделий ограничено. и Единовременно позволено иметь не более восьми колец. Ну да. Олег удивился, что так быстро собрал полный комплект. Одно персональное, которое дала Маус. Три на выносливость, два на ментальную защиту, одно на интеллект и еще есть неснимаемое. И от какого мне избавиться? Рана мне всегда нужна. А вот насчет маны не уверен. Так что пусть оно пока полежит в инвентаре. Место-ловушку, в котором находились уникальные предметы, Светлов просматривал особенно тщательно. Он начал простукивать топором всю поверхность. Через пару минут он несказанно обрадовался, когда услышал глухой стук. Попытки вскрыть тайник инструментам ничего не дали, хотя Олег не жалел праны. Слиток тактового сплава, рассудив, брать не стал. Были опасения, что система посчитает это за попытку воспользоваться им как оружием. Нож, полученный во время процедуры, тоже не оставлял на стене повреждений. Светлов вытер лоб, на котором чувствовалось свернувшееся от падения кровь, а после прикоснулся рукой к нужному месту. «Внимание! Активация прошла успешно. Вы можете открыть тайник, потратив половину имеющихся жизней, но не больше десяти. Да нет?» «Да твою мать!» С какой-то безысходностью подумал Олег, глядя на шестерку возле количества жизней. Какого хрена мне не дают накопить достаточно попыток!» «Да!» В стене появилось отверстие небольшого диаметра. Светлов заглянул внутрь. Ничего не было видно. Он запустил руку по самое плечо. Олег нащупал несколько предметов и стал осторожно доставать их. Два элемента брони, ювелирные украшения и странный папирус притягивали взгляд своей необычностью. Он вчитался в свойства. «Левая перчатка. Ранг редкий. Физическая защита плюс 18, сила плюс 10, может удерживать силу одного камня. Правая перчатка, ранг редкий, физическая защита плюс 18, ловкость плюс 10, может удерживать силу одного камня. Кольцо, ранг уникальный, не может быть использовано до распознавания его сути. Олег взялся за голову, поняв, что мог бы потратить силу Круановского амулета на эту вещь. Теперь же придется ждать целую неделю или тратить 20 очков жизней. Последних у него не было. Где взять еще одну эссенцию познания, он не представлял. Хотя в глубине души надеялся, что найдет такую в локациях. Последним предметом оказался свиток неизвестного назначения. Создавалось впечатление, что он застал те времена, когда Земля еще не знала о существовании египетских пирамид. Древний, потрескавшийся с запахом старины, который бывает у манускриптов прошлых веков. С замиранием сердца Олег, позабыв обо всем, начал разворачивать его. «Вы обнаружили ключ-карту. На территориях больших поселений вашего мира спрятаны свитки, позволяющие открыть проход в тайной локации. Ваш уровень, характеристики, класс, навыки и умения не играют никакой роли для их прохождения». Действуйте рационально, контролируйте свои эмоции, и тогда у вас будет шанс для получения максимального приза. Внимание! В данном типе локации запрещена любая агрессия. Это карается полным развоплощением. Проследуйте, не сбившись с пути до указанной точки. Важно! Активируйте пункт начала, не отходя дальше 100 метров от места обнаружения тайника. Ограничение. Запрещено рассказывать кому-либо о картах. Используйте 5 раз в течение двух дней. Последнее использование обязательно должно быть применено в тайном месте. На пергаменте был довольно подробный план, охватывающий небольшое пространство. Понятно, что ни хрена не понятно. Ладно, давай рассуждать логически. Этот синий тусклый маркер, видимо, я. Начал думать, Олег. Тут еще несколько десятков мест, обозначенных разными незнакомыми символами. Сперва, значит, нужно посетить четыре из них, а потом отправиться в тайную локацию. В принципе, ничего сложного нет, хотя ограничения напрягают. А вот это вообще прекрасно!» Закончил свое рассуждение Светлов, увидев, что перед ним появилось новое сообщение. «Поздравляем, вы разгадали одно из тайн силы, ключ карты. Получено 10 жизней».